Глава 7. Азиатский план. Татарин не находил себе места. Его мучила неизвестность. План, который он вынашивал столько лет, и для осуществления которого приложил столько усилий, мог рассыпаться, как карточный домик. А все этот рыжий мурамой, который стал на его пути. Орда не сомневался, что Иуда, как он окрестил своего конкурента в погоне за документами из синей папки, приложил к делу свою грязную руку неверного. Однако не все еще было потеряно, и авторитет с нетерпением ждал новостей от Хрища. Тот вместе со стропилой и братвой поднял всех на ноги и прочесывал кварталы в поисках улик, которые вывели бы его к заветной бумажке. Татарин уселся в кресло и, налив чефиря в стакан, включил телевизор. По Первому национальному каналу шли последние новости – Неожиданно его внимание привлекло сообщение. «Произошло убийство. Труп пожилого мужчины обнаружили рано утром. Орда осторожился: По данным старшего оперуполномоченного по особо важным делам, старшего лейтенанта Артура Селезнева, который расследует это загадочное убийство, дело ведут параллельно два силовых ведомства», – произнесла дикторша. «И уже есть некоторые подвижки в ходе следствия». Татарин резко подскочил. «Ну, фраер!» – воскликнул он. «Видно, тебе не терпится обойти меня на повороте, если ты подключил такие силы. Но ничего, и мы не лыком шиты». Орда подошел к телефону и снял трубку. Нужно было позвонить в Москву. Крепыш с шумом прихлебывал крепко заваренный чай и поглаживал свою заючью губу. Ему было, что рассказать своему подельнику и хозяину. Недаром он, как гончи, шел по следу, не жалея ни себя, ни своих головорезов подручных. «Так что тебе удалось разузнать?» – нетерпеливо поинтересовался авторитет. Хрящ хитро усмехнулся. «Много чего!» «Ты не баклань, дело говори!» Головорез отхлебнул еще глоток чая и, откинувшись на спинку дивана, выпалил. «Бумажка у папа. Авторитет широко раскрыл раскосые глаза и быстро встал со своего места. Какого? Да у отца Никифора, сообщил Крепыш и подмигнул, у которого старик исповедовался. Точно. Точно. А откуда тебе это известно? Один ее родивый сообщил. Усмехнулся Хрящ, который у храма сидит. У него там все повязано. Арда нервно зашагал. А он ничего не путает. Собеседник развел руками. А чего ему пургу гнать? Какой ему резон липу вязать? Да и человек он серьезный. Мы с ним вместе на сидели, когда он еще здоровеньким бегал. С лицейвор вор в законе на секунду остановился и повернулся к подельнику. Тогда он, может, и был здоровенький, серьезным тоном произнес Орда. А теперь скорее болен на голову. Собеседник отрицательно покачал головой и подковырнул ногтем большого пальца передний зуб. «Даю зуб, кореш!» – горячо воскликнул бывший зек. «У него без толков коварит не хуже наших, вместе взятых!» Татарин презрительно усмехнулся. «А тогда, че он там побирается?» Крепыш пожал широкими плечами. «А кто его знает?» – сказал он. «Ведь у каждого свои причуды». Может, грехи замаливает на старости лет. Да и место там прибыльное. Орда безразлично махнул рукой. Это его проблемы, сказал он. А что будем делать со святошей? Головорец усмехнулся, словно вопрос о его дальнейшем пребывании на этом свете был решен. А что мы обычно делаем в таких случаях? Ответил вопросом на вопрос подельник. Татарин отрицательно махнул рукой. «Мне нужны документы», – твердым голосом сказал бандит. «А не его душа». Собеседник ехидно оскалился. «А если он не отдаст?» Орда тяжело вздохнул. «Тогда другое дело», – мрачно произнес авторитет. «Но сначала нужно пошарить у него в квартире. Может, он и хранит у себя их в сейфе». «Да вряд ли есть сейф у этого святоши». «У каждого он есть», – «Только не все об этом говорят», – убедительно сказал Орда. «Так вот, Хрящ, если не найдете ничего стоящего...» Смугла лица задумавшись на мгновение, замолчал и опустил голову. «Тогда что? Мешок на голову и...» «Никаких мешков!» – вдруг очнулся хозяин. «Он мне нужен живым и невредимым!» Хрящ равнодушно пожал плечами. «Как скажешь!» ехидно произнес головорез. «Но, думаю, если он попадет в лапы твоему дружку, тогда уж точно расколется, и не видать тебе твоего клада, как своих ушей». Орда гневно сверкнул глазами. «Заткнись!» Крепыш прикрыл рот рукой. «Могила!» Авторитет снова зашагал по комнате, закинув руки за спину. На его смуглом лице нервно заходили желваки. «Отец Никифор не должен попасть в руки ментов», – приказным тоном произнес хозяин. «Понял? Я-то давно понял. Давай, действуй по обстановке». Хрящ весело подскочил на диване. «Вот это другое дело», – воскликнул он. «Не люблю, когда лишают инициативы». Орда резко вскинул голову. «Не инициативы, а самодеятельности», – повысил он голос. «Я же знаю, тебе человека подрезать, что курицу ощипать!» Головорез самодовольно усмехнулся. «На то она и курица!» «Ладно, хрящ, займись святым отцом немедленно!» Крепыш многозначительно усмехнулся. «Обижаешь, братишка, им уже занимается наша братва!» Авторитет удивленно поднял глаза на подельника. «Смотри, не перестарайся!» «Будь спок!» Хрящ собрался уходить, но его остановил татарин. «Прежде чем приходить снова», – произнес он, – «позвони по телефону». Крепыш удивленно вскинул голову. «А что, переезжать собрался?» «Не исключено, браток», – произнес матерый ретидивист. «Игра пошла по-крупному». Хрящ, понимающий, кивнул стриженный под бокс головой и вскинул вверх руку. «Заметана, шеф». И постарайся не наследить. Головорез ничего не ответил, а только злобно ухмыльнулся, от чего его заячья губа как-то неестественно передернулась и натянулась, как тетива.